Жур. Орки массово зашли в пик 29 девять минут назад, после чего, освобождая себе путь, разрушили остаток стен вокруг него. Те из них, кому достался старый формат испытания, и они заканчивали раньше, убегали в обход. «Их уже немало могло скопиться», — с тревогой произнес Паша. «Я имею в виду с флангов и тыла». «У них там нет неуязвимости», — пожал плечами я. «Наши справятся». «Выходят!» Сразу несколько сотен орков появилось у пика. «Первая очередь! Огонь!» Часть катапульт выстрелила по неуспевшим разбежаться противникам. Пока эффективность этого оценить не представлялось возможным. С каждой секунды их становилось все больше. «Вторая очередь! Огонь!» Уже лучше. Камни сбивали неуязвимых орков с ног, и из тел уже образовывался затор. То, чего мы и хотели добиться. Выигрыш нескольких секунд. «Третья очередь! Огонь!» «Последняя. Дальше катапульты будут стрелять на свое усмотрение, а войсками займемся мы». Они бежали в атаку максимально широким фронтом. Уже через полминуты по всему двухкилометровому срезу скалы карабкались зеленые фигуры. «Тысяч пятнадцать!» — прикинул Паша. «Вабанк идут!» «Ага», — подтвердил я. «Значит, с флангов тысячи три обошли». «Оползень!» «Да погоди ты, еще половина не залезла. Давай первых вручную». Должно быть, со стороны картина не уступала бы топовым голливудским блокбастерам Аля «Властелин колец». Ночь. Редкие звезды мелькают в разрыве облаков. Практически в тишине, по восьмидесятиметровой отвесной скале длиной в два километра очень быстро ползут пятнадцать тысяч закованных в броню и обвешенных оружием орков а сверху стоящие плечом к плечу люди и гномы швыряют им на головы камни. Над всем этим проносятся гигантские, пущенные катапультами валуны. Задачу снести стены почти опустевшей сейчас крепости никто не снимал. Очевидно, что цель орков — не перебить нас наскока. Они хотят воспользоваться неуязвимостью, сломать наши метательные машины и отступить, а через сутки повторить. Я метнул очередной камень в голову подползшему почти краю орка и заорал. «Оползень!» Команду выполнили мгновенно, и нам пришлось перепрыгивать катящиеся к обрыву камни. «К бою!» — скомандовал я. «Не нужно с ними драться! Просто сбрасывайте!» Все камни улетели вниз, и я, влача за собой связанного пленника, подбежал к краю скалы. «Неплохо!» — удержались не больше половины штурмующих наш сектор. Выждав еще несколько секунд, я быстро набил неуязвимость, затем поручил одному из защитников затащить донора подальше от места предстоящего боя и достал копье. Голова первого орка как раз показалась над обрывом. Специфическое, неприятное дело драться с врагами в неуязвимости, ведь они это часто ощущают, сталкиваясь со мной. «Бьешь воскаленную пасть наконечником копья, а противнику хоть бы хны». Он только громче рычит и бросается даже не на тебя, а дальше, катапультом. Первого я остановил, схватив сзади за пояс и метнув в пропасть. Второму, чья голова показалась над краем, ударил сапогом в нос, но он удержался и вцепился в мою обувь. Я через инвентарь переобулся, и удивленный орк последовал за первым. Дальше все пошло быстро и сумбурно. Мне на шею опускается лезвие топора. Успеваю схватить за ручку и дернуть. Владелец с ревом пролетает мимо и врезается в только что появившуюся над обрывом собрата. Мощи много у всех, и они бы удержались, но я придаю ногой дополнительный импульс и сбрасываю парочку. Все новые орки залезают на скалу. встречая их, орудуя копьями с двух рук, несколько раз сам чудом не улетаю вниз. У нас преимущество в количестве и позиции, но чтобы компенсировать неуязвимость, уходит очень много свитков каменной кожи а устоящих позади дистанционников их всего по одной штуке. Орков становится все больше, и первые из них уже начинают применять способности массового поражения. «Кратит ⁇ ору я и отпрыгиваю от края. Мой крик подхватывают, и уже готовые стрелять лучники отсчитывают 3 секунды, чтобы наши войска разорвали дистанцию и дают залп. Всю двухкилометровую линию соприкосновения по краю скалы окутывает облако нейтрализующей особенности и способности пыли. На это ушел весь принесенный нами от гномов запас. Для увеличения объемов его пришлось смешивать с другими веществами, что, впрочем, не так и плохо в такой плотной схватке, ведь и на наших попала часть порошка, но его низкой концентрации не хватило, чтобы навредить. Пока облако не осело, мы встречали врага в десяти метрах от обрыва. Это лишало нас возможности скидывать их, зато позволяло лучникам применять различные стрелы, а магам массовое заклинание. Урон не проходил, так что лучше всего работала магия земли и воздуха с отталкивающими и сбивающими с ног эффектами. Те немногочисленные враги, на которых не попал или из-за недостаточной концентрации не сработал Гратит, сколдовали призыв, но это была капля в море по сравнению с тем, что могло бы быть. Отдельных животных быстро убивали, и они почти не наносили вреда. У первой, вышедшей из пика волны, осталось не больше сорока секунд неуязвимости, и это значит, что если они хотят успеть вернуться, им пора начинать об этом думать. Основное облако пыли осело, и те, у кого была каменная кожа или неуязвимость, вернулись на край. «Акустический удар, и сразу десяток орков отлетают от меня». Не все, правда, падают с обрыва, но до этого можно исправить. Бросаюсь к первому, и пока он не встал, хватаю за ремень и швыряю вниз. Второй уже поднялся, ему в корпус прилетает разрывная стрела, и он делает два шага назад. Зис из Спарта. Мысли ору я и бью его подошвой сапога в грудь. Наблюдать за полетом времени нет, меня ждет следующий. Со стороны горы периодически слышатся крики и доносится шум боя. Но все катапульты в пределах видимости целы, значит, массового прорыва нет». «Джор!» Долгожданное сообщение приходит с левого фланга обороны. «Спасибо системе. Он напал с нашей стороны, а не со стороны гномов. А может, и специально искал меня». Бросаюсь на крик, маневрируя между дерущимися людьми, орками и троллями. Вижу, как обновляются бафы. «Молодец, Светка!» «Где же ты, зеленая падла?» спереди раздается взрыв и десяток людей разлетаются в разные стороны бегу туда и вижу его несущегося к самой большой катапульте хрен ты угадал суперрывок и я оказываюсь в полуметре от врага прыгаю хватаю его и активирую этот эд негоже такому мощному парню делать в куче моих бойцов мы должны разобраться с ним один на один мы перемещаемся но земли под ногами нет она восьмидесяти метрах внизу Джур отталкивает меня и, падая, удивленно вертит головой. То же самое делаю и я. Способность должна была переместить нас в определенном мной направлении — горе. А перенесла в другом. И мы оказались аж с противоположной стороны крепости. Какого хрена? Ответ, благодаря правильной мысли, очевиден. Какой-то защитный, изменяющий работу вражеских скиллов артефакт. Ничего страшного. В любом случае его неуязвимость спадет раньше моей. Не намного, но раньше. Удар. Мы вскакиваем. На земле остаются две приличные вмятины. Жур прыгает на меня и сбивает с ног. Лезвие его кинжала скользит по моей шее, а моего — по его животу. Орк рычит и бросается к стене крепости. Рывок. Я сбиваю его с ног и пытаюсь прижать к земле. Мы оба в артефактах на мощу, и она у нас равна, но, похоже, у него есть навык борьбы, и он без труда меня сбрасывает. «Снова бежим, по очереди меняя артефакты и применяя рывки. Приблизившись к крепости, он активирует суперпрыжок и взлетает на стену. Я следом. Он уже спрыгнул и бежит по узкой улице в направлении ворот. Для сохранения вариативности действий я двигаюсь параллельно ему по стене. Народу мало, но даже тех противников, что изредка попадаются навстречу, к моему удивлению, Джур на помощь не зовет. Он молча ломится вперед. Швыряю копье». Его отражает какое-то поле. Противник понимает, где я, и закрывается большим щитом, оставляя мне только один вариант: Очередной раз меняю обувь, прыжок и полет. Теперь моя скорость выше, но джур все ближе к пику, и тут немало орков прячутся за стенами от выстрелов наших катапульт. Взмываю резко вверх, снова переобувшись, но в последний момент перед применением растопчу, замечаю, что шаманы орков что-то колдуют на земле. В том месте, куда я должен упасть. Учатся гады. Делаю резкий рывок к самым воротам и применяю способность. Падаю слишком быстро, чтобы они сумели поменять место ловушки. Уже привычная волна щебня и земли. Ворота вылетают наружу. Ха, с той стороны от выстрелов в катапультах их закрывали маги, а с этой нет. Уже польза от моей вылазки. Отовсюду раздаются крики раненых. Игнорирую их и еще взглядом Джура. Он выкарабкивается из-под завала и снова бросается к столбу. Я за ним. Совсем близко, но... не успею. Мой заклятый враг вдруг резко останавливается и оборачивается. Я налетаю на него, но мне совсем не нравится довольно оскал его рожа. «Наконец-то!» — ревет Джур мне на ухо. Мир вокруг уже привычно растворяется, а через секунду появляется вновь. Каким-то образом мы попали в пик. «На арену». «Неуязвимость. Время действия — ноль минут, семнадцать секунд». «У него, значит, или уже ее нет, или она вот-вот спадет». «Бросаюсь на врага, но он переносится на десять метров назад». «Ну давай, поймай меня, зубой ржет Джур. «Я долго ждал встречи с тобой. Думаешь, не подготовился?» «Да и я готовился, но сообщать об этом тебе не собираюсь». Медленно иду по кругу, немного приближаясь. «Неуязвимость. Время действия — 0 минут 6 секунд». «А вот у тебя, гадёныш, теперь ее точно нет. Но чтобы сделать все наверняка, врубаю краткосрочную перспективу. Куртка наемного убийцы и перемещения. Оказываюсь в метре за спиной орка. Копье уже занесено для решающего удара. Справа проносится синяя тень. Мощный взрыв откидывает меня метров на двадцать». «Не будь неуязвимости, я был бы уже мертв». Скакиваю. Гмеилис, атаковавший меня, поворачивается к Джуру, замирает, его синяя кожа немного светлеет, отчего возникает мимолетное ощущение, что он удивился, увидев здесь орка. Но удивление, если это оно, длится недолго. Он выкидывает вперед левую руку, из устройства, надетого на кисть, вылетает белый энергетический импульс. Джур не успевает выставить щит. Его отшвыривает на несколько метров. Огромная дыра в груди не оставляет сомнений. Он мертв. Удостоверившись, что мы остались вдвоем, Гмеилец поворачивается ко мне. В его правой руке сверкает голубым энергетический меч. Возвращаясь на 15 секунд назад. Вот этого сука еще не хватало. Но я не знаю, откуда нападет и что сделает пришелец, если я не повторю ту же последовательность действий куртка наемного убийцы и перемещение. Оказываюсь в метре за спиной орка, тут же и ухожу из-под атаки. Гмеилец появляется там, где я только что стоял. Выпущенный им заряд улетает в другой конец арены. Я кидаю копье, но его отклоняет защитное поле. «Джор, уходи!» Гмиилец, атаковавший меня, поворачивается к орку, замирает. Его синяя кожа медленно светлеет отчего возникает мимолетное ощущение, что он удивился, увидев его здесь. Орк удивился не меньше. Синекожий выкидывает вперед левую руку. Из устройства, надетого на кисть, вылетает белый энергетический импульс. Джур успевает прыгнуть и выставить щит. Его отшвыривает на несколько метров, и он остается лежать без движения. Гмеилец поворачивается ко мне, а в его правой руке сверкает голубым энергетический меч.